Дора Коуст Любовь огненная Марианна Попаданка в нелюбимую жену Пролог Что может быть хуже, чем незримая тревога, что дрожью отзывается в теле, чем звенящее чувство опасности, которое никак не получается побороть Душа герцогини Арибеллы Арреграф словно была не на месте. Все внутри переворачивалось при одном взгляде на Татию, младшую сестру мужа. Она сидела вместе с ними в малой столовой в их летней резиденции, обедала, улыбалась, весело щебетала о чем то словно птичка, и выглядела вроде бы как обычно. Идеальная прическа, пепельные волосы, забраны в безупречную ракушку, идеальное платье, в меру строгое, как и у любой замужней дамы, и... Улыбчивые серые глаза. В них-то, в этих глазах и было все дело. В глубине обрамлённых чёрной каймой радужек уже несколько раз проскальзывало серебро. Согласно официальным источникам, Татья магии не обладала. Но на самом деле девушка имела мизерную талику от дара влияния. Не больше одного процента от силы, которой обладал ее брат. Однако этого хватило для того, чтобы в ее глазах появлялись отголоски чар, предупреждающие всех и каждого, что маг перед ними опасен, что именно в этот момент он испытывает сильные эмоции от жгучей ненависти до безграничного счастья, от всеобъемлющей ярости до заставляющего дрожать волнения. Но графиня Татья Эрталиба не выглядела как та, кто вообще умеет испытывать яркие эмоции. Она вела себя более чем сдержанно и даже не умоляла брата отослать Арибеллу в какой-нибудь монастырь, как это было в первые месяцы брака. Собственно, именно настойчивое желание избавиться от герцогини и стало главной причиной, почему сестра мужа теперь навещала их не чаще раза за лунный круг. Сегодня она приехала к ним в двенадцатый раз за этот год. За год ее брака который уже подходил к концу. Молодой граф Арсарван Эр Айверсталиба не был неплохим мужем, неплохим человеком, и уж тем более не являлся магом. Тати было 18, когда он взял на себя обязательства по ее содержанию. Их брак изначально являлся договорным, причем каждая сторона получала то, чего желала. Татья — новую игрушку и попытку поиграть в самостоятельность, а Арс титул, земли возможность честного заработка. Этот год они дали друг другу для того, чтобы попробовать создать семью. В конце концов, не всем же требуется любовь. Иногда достаточно взаимного уважения. Но судя по тому, что граф вообще не появлялся на семейных праздниках и ни разу не приезжал навестить их вместе с женой, ни того, ни другого между ними не появилось. И все же Татья вела себя сегодня странно. Обычно Арибелла... Выслушивала хотя бы одну жалобу от девушки в сторону супруга. Но время обеда уже подходило к концу, а заловка так и не обронила ни одного гневного слова. Решительно взяв все в свои руки, Бель первая озвучила неприятный вопрос. «Ты уже придумала, чем займешься после развода?» — спросила герцогиня нейтрально, уделив особое внимание отвару в чашке. Ты могла бы погостить некоторое время у моих родителей. Соленые воды и кинарии лечат любые недуги, а морской воздух благотворно влияет на настроение. Смена обстановки пошла бы... Не думаю, что мне потребуется поездка, но спасибо за щедрое предложение. Мягко отозвалась Татя, а в ее глазах снова сверкнуло серебро. Развода не будет. У нас с Сарсом все хорошо. Я рад, если это так. Произнес Рейнар и привел взгляд на влетевший через распахнутое окно крылатый вестник. Они, кстати, унаследовали от родителей схожие черты. Герцог имел те же пепельные волосы, но забирал их в косу и те же искривлённые магией глаза, только красота его была несколько грубой, сдержанной, мужской. Поймав сложенную в виде птицы записку, он развернул ее и вчитался. Выражение его лица ничуть не изменилось. Не дрогнул ни единый мускул, но Бель отлично ощущала его негодование. Дикие гоблины снова нападали на поселение орков у южной границы, и договор с империей трещал по швам. Герцог слегка склонил голову и поднялся из-за стола. «Извините, я вынужден покинуть вас на время. Дела не терпят». «Ничего, мне все равно уже пора возвращаться к мужу». Татья мило улыбнулась. И тоже поднялась, положив салфетку рядом с тарелкой. Следом поднялась и Аребелла. «Не беспокойся, я провожу», — сказала она на миг, утонув в сдержанных объятиях супруга. И получила сразу два поцелуя. Один короткий в губы и второй, касание в лоб. Ринар всегда так делал, когда оставлял свою жену на длительное время. Проводив его спину обеспокоенным взглядом, Бель вновь уделила все внимание заловке. Задерживаться после ухода брата Татья не стала и покинула особняк в течение нескольких минут. Но уже у кареты герцогиня снова не выдержала. На душе скреблись огромные крылатые коты. Демоны, принимающие облик измененных зверей, были запрещены в Империи, но их образы часто ассоциировали с грядущими неприятностями. — Что ты задумала Татья? — спросила Бель напрямик, Не позволив младшей сестре мужа захлопнуть дверцу, Я? нарочито небрежно удивилась блондинка. Ничего, не ври, посоветовала герцогиня Арри граф. Это Ринар готов спустить тебе многое с рук. Я же вижу тебя насквозь. Татья в ответ зло усмехнулась. Тогда тебе стоит проверить зрение у целителей. Прежде чем кучер дернул поводье, и карета тронулась по подъездной дорожке, Арибелла еще успела заметить ядовитую улыбку, что поселилась на губах заловки. Она и правда знала ее слишком хорошо, а потому не сомневалась в том, что вскоре что-то случится. Плохое ли? Этого герцогиня сказать не могла, но ей, несмотря ни на что, хотелось верить только в хорошее. Правда, она не была бы столь оптимистична, если бы услышала последние слова родственницы. Улыбнувшись невидимому собеседнику перед собой, Татья сказала, «Арсарван заплатит за все мои слезы.